Глава шестая. Поскольку мой лучший костюм и так уже был на мне, быстро освежившись, я решил поискать в доме компанию поживее, чем Перси. И пока вновь шел по коридору, размышлял, какие древние духи тоже бродили по этому необычному месту. Между узкими окнами с закругленными арками я заметил тот же герб, что было на перилах. На нем были изображены два переплетенных феникса и слово Карнуолис внизу. Я решил, что это фамилия семьи, которая изначально владела Эверхэм Холлом, и по дороге гадал, как такой величественный особняк оказался в руках вульгарной кинозвезды. Чем больше я осматривался, тем чаще замечал герб. Он был и на витражных окнах. и на дверях в разные спальни, и, возможно, больше всего бросался в глаза на декоративных щитах, которые размещались между старинными портретами на стенах вдоль коридора. Любопытно, что их не выбросили во время ремонта. К счастью, в Эверхэм-Холле все же оказалось что-то интересное и кроме внутренних украшений. К тому моменту, как я спустился в главный холл внизу, прибыли еще двое гостей. Здорово, новый друг. у подножья лестницы стоял мужчина с аккуратно уложенными волосами в пальто из верблюжей шерсти и с шелковым шарфом я антон кавиндиш а это моя жена альма он быстро подошел ко мне взял за руку и энергично потряс а вы у нас марью сквин давний приятель беллы а так это вы писатель он все еще тряс мою руку которая уже начала болеть «Я слышал, ваша книга действительно хороша. В самом деле высший класс. Надо нам обсудить, как сделать из нее фильм». Изящная, но явно выливая женщина рядом с ним покачала головой и неодобрительно подсокла языком. «Антон, ты серьезно? Мы только зашли, а ты уже говоришь о делах. Можем хотя бы сначала встретиться с остальными, пока вечер не превратился в смертельную скуку». Он уронил сумки на пол, бросил пальто раздраженному дворецкому и упал на одно колено. «Моя милая, добрая, великодушная супруга, простишь ли ты меня когда-нибудь?» Она долго сердиться не могла и прыснула со смеху, поднимая мужа на ноги. «Вставай, балбес!» А потом повернулась ко мне. «Приятно познакомиться, Мариус. Не сомневаюсь, уже скоро Антон посадит вас корпеть над сценарием». Они сразу вызывали симпатию. И мне пришлось прикусить язык, чтобы не признаться, как пригодилась бы мне оплата за какой-нибудь сценарий. Возможно, почувствовав мое смятение, Антон решил мне помочь. Он обхватил меня за плечи и повел через дом, болтая о своей работе в качестве режиссера и о своей главной звезде, мисс Альме Ковендиш, собственной персоной. Она работала в отделе дамских шляп в Селфридж. а я сразу понял, что встретил кого-то особенного. В отличие от нее. Я влюбился с первого взгляда. «Не верьте ни единому слову этого человека, Мариус», — заметила актриса. «Если, конечно, не хотите стать режиссером, в таком случае делайте все возможное, чтобы перенять этот дар болтливости». «Можете не беспокоиться», — сказал я. «Я пробовал себя в театральной режиссуре, и оказалось, что это не мое. На самом деле я был так занят с тех пор, как опубликовал свою первую книгу, что вот уже несколько лет не бывал в кино. «Работали, не покладая рук, без сомнения», — хихикнул муж Альмы. «Но я вас не виню. Фильмы — это средство для художников, которые хотят рассказывать истории про А вот вы, авторы, настоящие творцы». Не желая переубеждать его, чтобы все же получить работу, я не знал, как на это ответить. К счастью, в этот момент мы дошли, и Альма открыла дверь в роскошный салон, где несколько других гостей уже играли в дартс. «Ты здесь!» — воскликнула Белла из-за бильярдного стола. «Не могу описать ощущения, когда она бросилась ко мне через комнату. И едва ли я когда-либо чувствовал себя настолько достойным такой реакцией. К сожалению, длилось это чувство недолго. Альма, мы не виделись целую вечность!» сказала моя старинная подруга, обнимая женщину рядом со мной. Антону досталось по поцелую в каждую щеку, а мне было лишь улыбнулась. Очевидно, не посчитала нужным проявлять какие-либо поверхностные знаки привязанности к мужчине, которого знала дольше остальных. По крайней мере, именно так я сказал себе, и в качестве подтверждения Бэлла весьма оживленно представила меня остальным. «Ребята, это Мариус. Мы дружим с детских лет в Хёртвуде». «Конечно, вернувшись с войны, Мариус покинул нашу глушь ради ярких огней Лондона». Помедлив, она раскрыла последний важный нюанс. «Он пишет детективы». Квин воскликнул молодой человек, который держал три дротика в одной руке. «Вы Мариус Квин? «Совершенно верно. Я, наверное, должен был покраснеть или сделать вид, что смутился из-за того, что меня узнали». Но я не привык к такому вниманию и просто смотрел на него, когда этот тип с землистым цветом лица в дешевом костюме бросился ко мне. «Мне понравилась ваша книга «Убийца за кулисами». Это просто-напросто лучший детектив, что я читал за годы». Мужчина жизнерадостно хлопнул меня по плечу. К счастью, пустой рукой. Даже я подумал, что он зашел слишком далеко с похвалой, но он еще не закончил. «Последняя сцена, где убийцей оказывается...» «Это Карл Уилсон», — перебила его Белла слегка извиняющимся тоном. «Как я мог не обожать ее после того, как она остановила его, не дав закончить предложение в комнате полной потенциальных читателей?» «Он коллега Гилберта». Не успел я спросить, кто такой Гилберт, как Уилсон усадил меня в кресло и в течение следующих 30 минут расспрашивал меня о том, как проходит писательский процесс. Ему было чуть больше двадцати, и он оказался из тех людей, которые никогда не задумываются, что тема обсуждения может быть вам неинтересна. В нем ощущалась странная напряженность, и его глубокие карие глаза постоянно двигались. Еще с ним было довольно скучно. И дорогая Белла поглядывала на меня через комнату, сочувствуя моему положению. Пока Уилсон болтал, у меня появилась возможность рассмотреть других гостей вечеринки. Я почему-то предположил, что раз Белла с такой легкостью добавила меня в список приглашенных, мероприятие намечалось большое. Но теперь я видел, что намечалась скорее камерная встреча. В дополнение к яркой парочке, с которой я уже познакомился, там была женщина, которая как будто не могла стоять на месте, в блестящем красном платье с вышивкой и с помадой в тон. Если она не танцевала, то играла в дартс, или висла на шее Антоны и Альмы, а потом переходила к Белли и снова по кругу. О ней я не узнал практически ничего, так как Уилсон не просто болтал, а болтал ужасно громко. Все, что я услышал, так это, что ее зовут Поппи, и у меня сложилось четкое впечатление, что никому она не нравится. Последнего гостя я заметил в дальнем углу комнаты. Он говорил по телефону. «Примерно моего возраста...» Мне исполнилось 28, уточняю для тех, кто придает таким деталям большое значение. Несмотря на деловой костюм, было в нем что-то спортивное. Широкие плечи, мускулы. Очень похож на мальчишек из моего детства, кто мог говорить только о регби, крикете и футболе. Из-за шумной болтовни Уилсона я не мог расслышать, что он говорит, хотя, судя по серьезному выражению лица, беседы ему удовольствия не приносила. Поначалу я подумал, что это и есть наш хозяин. Но когда дверь распахнулась, судя по всему, по собственной воле я осознал свою ошибку. «Дамы и господа!» В дверях никого не было. Просто темное пространство, за которым должен был находиться говоривший. «А вот и человек, которого вы все до смерти хотели увидеть. Сисил Синклер!» И вошел один из тех похожих на испанцев парней, которые появлялись почти в каждом фильме с тех пор, как Рудольф Валентино впервые украсил собой экран. Он взмахнул руками, и коктейли, которые он держал в каждой руке, красной жидкостью выплеснулись прямо на ковер. «Сисил выпендрёжник отчитала его Альма, и я точно понял, какая у нее была роль в компании друзей. «Счастливого Рождества, старина!» присвистнув, воскликнул Антон. «Для этого уже поздно». Сесил отпил сначала из одного бокала, а затем из другого, хотя содержимое выглядело одинаково. «Меня интересует лишь наступающий год. И какой год!» К нему подошла Поппи, и они занялись поистине ужасающей демонстрацией физической привязанности. Парочка слилась в сплошные ноги и губы и издавала такие звуки, будто кто-то пытался запихнуть кошку в сливное отверстие. Мне на это смотреть не нравилось, но я чувствовал, что необходимо разглядеть человека, который собрал нас всех вместе. Эксцентричным было не только его театральное появление. Сесил Синклер был одет в красный бархатный костюм с шейным платком с цветочным орнаментом и выглядел совсем не как все знакомые мне мужчины. И к тому же носил бриллиантовые гвоздики в обоих ушах. Экстравагантность ему явно была не чужда. И даже в его кожаные Оксфорды были вставлены драгоценные камни в тон. «На что ты так уставился?» — завизжал он, когда, наконец, оторвался от своей возлюбленной. И я был рад, что объектом его гнева оказался не я, а бедный, скучный Карл Уилсон, который явно мечтал провалиться сквозь землю. «Простите, я просто ваш большой фанат, мистер Синклер, честное слово». «Сисил, еще так рано, а ты уже пьян», — начала распекать его Белла. «Постарайся вести себя вежливо, иначе я заберу своих друзей и уеду». Кинозвезда растерял развязный вид и нацепил унылую гримасу, с которой и обратился к юному поклоннику. «Раз ты фанат, могу простить, что ты так пялился, но постарайся не допускать этого впредь». Голос у него был довольно пронзительный, так что хорошо, что для карьеры в немых фильмах он не требовался. «Конечно, мистер Синклер!» Уилсон был прирожденным подхалимом и опустил голову. Сисил оглядел комнату в поисках чего-либо, что могло бы его заинтересовать. У него был взгляд охотника, и скоро он остановился на мужчине с телефоном. «Гилберт, ты уже успел разозлить меня на Рождество!» «Можешь уже оставить свои дела и присоединиться к нашей компании?» «Так его, дорогой!» — подбадривала его Поппи. И когда Гилберт продолжил говорить по телефону, Сисил действительно вышел из себя. «Ради всего языческого, ты мог бы повесить трубку и подойти сюда?» Что бы этот мужчина ни делал, все получалось театрально. Из вежливости я бы дал ему около тридцати, но, присмотревшись получше, понял. что морщины вокруг глаз скрывал слой косметики. «Никто никогда не воспринимает мои вечеринки всерьез». Он четко проговаривал каждое слово с паузами, чтобы убедиться, что все, что он говорит, оказывает максимальное воздействие. Было очевидно, что он хотел нашего «внимания». «К себе и только к себе». Чего я не мог понять, так это почему моя дорогая умная Белла хотела иметь что-то общее с таким человеком. «Буду через минуту», — откликнулся Гилберт, прикрыв часть телефонной трубки с микрофоном рукой. Но этой уступки было недостаточно великолепному Сисилу Синклеру. «Закончишь прямо сейчас». Бротив один из запустевших бокалов, который отскочил от ковра так, что ножка сломалась пополам, оп Актер в мгновение ока пересек комнату, а его рука дернулась вверх и прервала связь. Ты свинья! воскликнул Гилберт. Это был важный звонок. У тебя нет никаких прав. Синклер уже развернулся на каблуках и вернулся к своей спутнице. Это моя вечеринка, мой дом, и вы мои гости. Я могу делать, что захочу. Сисил говорил как избалованный ребенок. который сидит в своем ярко раскрашенном дворце. Он определенно был избалован. Только малолетства не хватало. По сдержанной реакции Белла я понял, что такое поведение было не в новинку. Я думал, что та храбрая девушка, которую я знал, положит конец такому отвратительному поведению. Время явно повлияло на нас обоих. Но она изменилась сильнее, чем я ожидал. В конце концов режиссеру Антону Квиндишу пришлось удерживать Гилберта, чтобы тот не дал актеру по лицу. «Какая сцена!» — он одобрительно хлопнул в ладоши. «Знаешь, Сесил, придётся найти тебе роль злодея в одной из картин. Ты так убедителен!» Его красноречивые комплименты определённо оказывали на пьяную кинозвезду больше влияния, чем любая попытка осуждения. Но правда!» Ты устроил нам настоящее представление. Синклер закатил глаза так, что они исчезли под бровями. Делаю все, что в моих силах. Он рухнул на черный кожный диван и с веселым гиконьем усадил поппи себе на колени. Я посмотрел на парня в костюме в тонкую полоску, который все еще не сводил глаз с телефона, будто мог заставить оператора снова соединить его с собеседником. Белла, судя по всему, не зная, как отреагировать на произошедшее, держалась неподалеку. Было что-то ужасно нерешительное в ее поведении, и я не мог не думать, как сказались на ней те годы, что мы провели порознь. Пока Синклер с Поппи меловались на диване, в комнате вновь воцарилось относительное спокойствие, но как будто никто не почувствовал облегчения по этому поводу. Альма держалась за бильярдный стол, словно боялась, что он может неожиданно улететь. Даже трусливый Карл Уилсон, который, судя по всему, прежде не встречался с этим бескультурным актером, был напуган оказанным приемом. Белла подошла к моему креслу и заговорила так тихо, что я едва мог различить слова за звуками страстных поцелуев. «Сесил не всегда такой. В трезвом состоянии он может быть вполне милым». Я обернулся к ней, но Белла не хотела смотреть мне в глаза, вместо этого глядя на падающий за окном снег. Она что-то рассчитывала. Что ему делать в канун Нового года, если не пить? Так тихо спросил я, чтобы услышала только она. Белла не ответила, и я снова задался вопросом, как все эти люди оказались в Эверхем-холле. «Вы должна быть Мариус». Гилберт сдался, оставив телефон и широкими шагами пересек комнату. Храбрый и благородный Мариус Куин, который пропал на континенте и, наконец, снова появился. Он коротко рассмеялся, и этот смех окатил меня точно холодный душ зимним утром. «Не беспокойся, приятель. Белла мне твои секреты почти не рассказывала. Постараюсь не ревновать, если и ты так поступишь». То, что он знал обо мне так много, застало меня врасплох. И к тому, что последовало дальше, я оказался совершенно не готов. Пройдя мимо моего кресла, он обнял женщину, которая, очевидно, превосходила его во всем, так что я раздумывал, не отрезать ли ему руку одним из тех охотничьих ножей, которые висели на стене между окнами. «Это мой...» — начала было пытаясь объяснить. «Это...» Гилберт Бэйнс. кажется, я упоминала о нем на прошлой неделе. Она определенно не упоминала о своем чрезмерно накачанном бойфренде, иначе я ни за что бы не принял приглашение на вечеринку. Повезло, что я окоченел, точно мертвый кролик, иначе мог бы прямо так и ответить. Приятно познакомиться, продолжил Бэйнс. У него был гнусавый голос, а лицо выглядело так, будто по нему прошлись утюгом. Мне не понравилось в нем ровным счетом ничего, а я знал его меньше минуты. «И как же я попался в такую мерзкую ловушку?» — спрашивал я себя. Приехал в дом с привидениями, в канун Нового года, в компанию людей, которые, очевидно, друг другу не нравились, к двойнику женщины, которую я когда-то любил. Сложно представить, что еще могло пойти не так. Но после знакомства с Гилбертом нервозная тишина стала еще хуже. В итоге прервал ее Сесил Синклер. «И чего вы все такие несчастные? Сейчас же праздник!» На стене у дивана была кнопка, и вскоре после того, как хозяин дома нажал ее раз пять, надутый дворецкий вкатил в комнату тележку. Фронтоватый, хоть и вызывающий отвращение актер любитель поднялся и схватил бутылку коньяка. «Мы должны пить, танцевать и веселиться». «Ты обещал, что будешь хорошо себя вести, старина». Осуждающий тон Антона никакого эффекта не произвел, но мужчина не сдавался. «Ты уверен, что это хорошая идея?» Сисил вытащил пробку зубами и выплюнул в другой конец комнаты. «Нет, нехорошая. Это отличная идея!» Он опрокинул бутылку в рот, а потом, когда уже не мог больше пить, вытер губы вельветовым рукавом и упал на ковер лицом вниз.